На этом этапе Минора ошибся в двух вещах. Во-первых, его глаза духов отличались по своей природе от глаз духов Тацуи. Находясь в коме, Минору уловил произошедшее далеко от него, в Идзо, столкновение между Тацуей и Безобразовым, хотя его внимание даже не было направлено в ту сторону. У глаз духов Тацуи нет такого пассивного восприятия. Вместо этого Тацуя может пойти против течения времени и просматривать историю изменений Эйдоса, Эти отличия, вероятно, происходят от магии, в которой хороши эти двое. Парат не выбирает своей целью конкретных людей, а он должен оказывать эффект на абсолютно все, направленные на пользователя взгляды. Его можно назвать пассивной магией в том смысле, что он подменяет информацию вне зависимости от того, кто и как смотрит на пользователя. В противоположность этому восстановления от работает по принципу возврата назад в истории изменений Эйдоса. Это как раз и есть магия, плывущая вверх по течению времени. Способность распознавать Эдос, глаза духов – это всего лишь часть магических навыков. Распознавание Эдоса волшебником – это незаменимый процесс при использовании магии. Глаза духов – это всего лишь самая высокоуровневая версия этой способности восприятия, имеющаяся абсолютно каждого волшебника. Минору развивал свое пассивное восприятие для использования парада, а Тацуя со временем получил способность распознавания в качестве неотъемлемой части восстановления. Однако преждевременно говорить, что Минора стоит упрекнуть в поспешности только из-за этого одного момента. Глаза духов — это чрезвычайно редкая способность с очень малым количеством людей, которых можно привести в качестве примера. В текущих обстоятельствах у него не было возможности провести сравнение своих глаз духов с чужими для выявления отличий в свойствах. И вторая, более существенная ошибка Минора была в том, что он неправильно предположил цель второго взгляда тацы. Тацу знал, что трудно напрямую обнаружить последовательность магии Парада, он понял это на личном неприятном опыте. Он начал текущий поиск, приняв во внимание препятствия в виде этой магии, он не хотел беспомощно повторять прошлые неудачи. Тацу искал непоследовательность магии Парада. Он пытался найти следы модификации явления Парадом, то есть информация о том, что информация была замаскирована магией. Явления сопровождаются информацией. Информация о явлениях записана в псионах, Это относится также и к явлениям, вызванным самими псионами. Магия ⁇ это технология перезаписи информации, сопутствующей явлению, с помощью последовательности магии, построенной из псионов. Суть модификации явления с помощью магии ⁇ это не что иное, как явление, вызванное псионами. При использовании магии, помимо самой информации о событии, измененном магией, также остается информация о том, что Эйдас был перезаписан. Таци заметил этот факт во время сражения с Арктуром. Точнее, более уместно будет выразить это не словом «факт», а словом «закон». Он искал в информационном измерении запись о том, что магия перезаписала информацию о местоположении. Тация мог пройти назад по истории информации, хотя существовало ограничение в 24 часа, но в данном случае это не стало узким местом. Потому что не нужно было возвращаться назад на целых 24 часа, нужно было вернуться всего на одно мгновение назад. Волшебник осознает модификацию явления только во время активации, Однако магия продолжает работать, пока не будет выполнено условие завершения. Мир обладает силой восстановления, возвращающей все к изначальной форме, в которой оно и должно быть. В течение того времени, пока эффект магии активен, она продолжает модифицировать явление, выступая против этой восстановительной силы мира. Следовательно, чтобы прочитать факт изменения чего-либо магией, достаточно либо вернуться на одно мгновение назад в истории Эйдоса. Однако просто обнаружение следов модификации явлений не означает, что пара туда сцепрерывать. Татца обнаружил глазами духа Фейда с минами, однако наблюдаемая в данный момент внутри него информация и местоположение была уже перезаписана парадом. Последовательность магии парада была наклеена на реальных координатах Фейда с сакуре по координатам, указанным в подмененной информации, не было никакой последовательности магии, требующей нейтрализации. Однако в информации о том, что нечто изменено, содержится не только субъект, но и объект. Что и чем было изменено? И это не что-то двусмысленное, вроде информация о местоположении была изменена просто магией. В данном случае в мире должна быть записана информация о том, что информация о местоположении с Сакурейминами была перезаписана последовательностью магии парада. Если проанализировать следы изменений, то можно получить информацию о последовательности магии парада, маскирующего информацию о местоположении. Тацио не наблюдал напрямую за последовательностью магии, не распознавал информацию о ее структуре. Вместо этого он решил нейтрализовать ее, получив необходимую информацию косвенно, исходя из результата работы этой последовательности магии. От внезапно налетевшего давления изо рта Минора вырвался стон. Что это было? Давление, которое он почувствовал, было не физическим. Это было не давление на реальное тело, а сильное чувство угнетения, воздействующее на его разум. Давление ударило еще раз, на этот раз он не вскрикнул, потому что ожидал вторую атаку. Однако напряжение в его голове все равно было чрезвычайно сильным. Такое давление нельзя было игнорировать. Но прежде чем искать истинную природу давления, Минор решил проверить, сохраняется ли еще эффект сокрытия информации о местоположении, создаваемый парадом. Работа его магии не прервалась, однако прерывание магии при попадании волшебника в стрессовую ситуацию происходит довольно часто. «Ха!» Парад функционировал исправно, магия еще не была отменена но она явно была в таком состоянии, когда может сломаться в любой момент. Последовательность магии стала хрупкой, будто подверглась эрозии. Собственно говоря, последовательности магии обычно рассеиваются, если волшебник прекращает их контролировать, но у Минору не было чувства, что он прерывал контроль над парадом. «Почему я не заметил, что он в таком состоянии?» — спросил он себя, находясь при этом на грани впадения в замешательство. Одновременно с этим он поспешно влил силу в парад. Он решил не поддерживать заклинание, а наложить поверх него такое же, Перезапись одной магии и другой магии обычно называют плохим ходом. Так считается потому, что для каждой перезаписи требуется все больше силы вмешательства в явление, чтобы магия оказала эффект. Однако, если эта магия, дающая абсолютно такой же результат, то требуемая сила вмешательства в явление не увеличивается даже в случае повторной активации. Новая последовательность магии маскировки информации о местоположении Эдоса перезаписала старую последовательность магии, находящуюся на грани разрушения. Пора вернул свою прочность. Только Миноро вздохнул с облегчением, как вдруг... Ах, снова давление нагрянуло в третий раз, и оно было сильнее, чем во второй раз. Вместо проверки состояния камуфляжной магии, Миноро сразу перезапустил парад. Это ведь атака Тацу и Сана? Такая догадка пришла на ум Менуру после того, как он удостоверился, что новый парад создает необходимый эффект. Тацу, пользователь самой действенной контрмагии рассеивания заклинания, Менуру узнал это на личном опыте. Эта контр-магия уничтожает непосредственно саму последовательность магии. По своей природе последовательности магии выставлены на показ в информационном измерении, поэтому от рассеивания заклинания защититься нельзя. Однако если нет возможности напрямую нацелиться на последовательность магии, то рассеивание заклинания использовать не получится. Кроме того, если уничтожить последовательность магии рассеиванием заклинания, то она не должна остаться в таком полуразрушенном состоянии, Она распадается, не оставляя после себя и следа. Но если это не рассеивание заклинания, то что же он делает? Он мог почувствовать, что активированная последовательность магии ослабляется и становится хрупкой. Но что конкретно происходит, после чего именно случается переход в такое состояние, это он все еще понять не мог. Потому что магия это нечто строящееся без участия сознания. Даже сам пользователь магии не знает деталей ее конструкции. Он лишь знает, что это такое в целом и как оно работает. С этой точки зрения Минору тоже был обычным волшебником. К сожалению, у Минору не было времени на спокойное рассуждение. Давление, приводящее к разрушению последовательности магии, если ее оставить в ослабленном виде, периодически возвращалось. И чтобы справиться с этим, Минору каждый раз приходилось перезапускать парад.